Покончив с чтением, Крюгер некоторое время задумчиво смотрел на письмо, так и не нашедшее адресата. Догадывался ли автор, что вместо жены его послание спустя 100 лет будет читать совершенно другой человек, живущий в мире, в котором больше не было нужды ни в корреспонденции, да и вообще в выражении каких-либо надежд и эмоций? Что стало с этим Вильгельмом и его Гретой? Царящая в кабинете безмолвие не могло дать ответа. Быть может, именно останки написавшего письмо офицера СС покоятся теперь в этой комнате, а не упокоенному духу соотечественника Ханса Крюгера, суждено вечно грезить в окружающем безмолвии и холоде о жене и детях. И что такое проект Пирамиды? Крюгер вздохнул и покачал головой, задумчиво оглядывая распухшие от времени папки. Сколько же ещё неокрытых и непознанных секретов и загадок оставила после себя канувшая в лету Третья империя. Канувшая, но не бесследно. Снова повинуясь странному порыву, Ханс бережно сложил листочки и засунув их обратно в незапечатанный конверт, аккуратно убрал в рюкзак. Если бы мир был прежним, его находка стоила бы целое состояние, но немцам двигала не корысть, а научное любопытство, ведь даже в новом, разрушенном мире обычная частная переписка становилась важным историческим документом. в том, что ему удастся выбраться с базы, Крюгер уже не сомневался и даже решил не торопиться, пока как следует всё не изучит. А о том, что реально выход пока не найден, а на дне тощего рюкзака болтается последняя банка с бобами, Заинтригованный обнаруженным человек пока не думал. В данный момент занятый поисками материала для факела, без которого дальнейшее обследование останков базы делалось невозможным. За дверью с табличкой Склад боеприпасов обнаружилось несколько стоек с приржавевшими к ним шмайссерами, ящики с гранатами, автоматные магазины и прочее военное утварь, давно ставшее бесполезным хламом. Но Хансу всё-таки повезло. Среди некогда отличных вещей, созданных швеями и конструкторами специально для суровых условий Антарктики, а теперь пришедших в негодность, валяющий синемец нашёл таки полиэтиленовый мешок, в который была аккуратно сложена дюжина завёрнутых в плотную хозяйственную бумагу пузатых спичечных коробков. Крюгер издал радостный вопль, словно обнаружив старых друзей. Впрочем, ликовал он недолго. В шести коробках были лишь раздувшиеся деревяшки, с которых слезла сера, в двух других гнездилось неизвестно какое поколение вонючей бурой плесени, а вот от двух последних, лежавших на самом дне, при беглом осмотре мог выйти толк. Также, среди прочего, отыскались две большие бочки. С помощью ножа с усилием сковырнув, покатившуюся по полу и развалившуюся на полдороге крышку, Крюгер кончиком ножа поковырял слипшуюся черную массу, некогда бывшую рассыпчатыми шариками пороха. «Да и черт с ней с формой!» — фыркнул изгнанник. «Главное, может ли он еще гореть?» Пока удача была на его стороне, только бы не сглазить. Оставалось найти что-нибудь под труд». Недолго думая, Крюгер вернулся в комендантскую и вытряхнул кости из оторванных рукавов немецкого кителя. Лук под факел не годился, поскольку был тонким и к тому же изогнутым. А вот толстенная ручка некогда могучего молота, превратившегося в бесполезный ржавый булыжник и пылившегося на складе рядом с пороховыми бочками, подходила вполне. Тщательно изваляв в порохе рукав кителя и истратив не менее пятнадцати спичек, чертыхающийся Крюгер все-таки сумел развести огонь. Потревоженная его резкими движениями ржавая пыль заметалась в свете пламени хороводом кружащихся искорок. Покончив с главной проблемой и засунув в рюкзак, обернутый в тряпицу, небольшой кусок пороховой массы, которая ещё могла пригодиться. Ханс сжёг факел и двинулся в темноту. Когда он неторопливо поворачивал в первый широкий боковой коридор, появившийся на его пути, сзади донёсся гулкий отзвук закрываемой внешней двери, через которую он вошёл. Замерв на месте, человек выглянул в тёмный коридор, поводя перед собой факелом. Маячившего в конце коридора белого пятнышка дверного проема, обозначающего выход в наружную галерею, не было видно. Открытая бог знает, сколько лет железная дверь захлопнулась. Ветер, обращаясь скорее к самолету.